Часть четвертая. После того, как Рентара вернулся в лагерь, вскоре пришли и кисара с девочками. Мы дома! объявила Энджу. Как дела в школе? поинтересовался Рентара. Энджу не могла сдержать радости и захлопала в ладоши. ⁇ Было весело! Кисару совсем не любят! ⁇ Чего? Кисару не любят? ⁇ Братик, тебя полюбили слишком сильно. Когда представитель Танда сказала, что тебя сегодня не будет, и она будет вести одна, «Все очень-очень расстроились», — объяснила Тина. Ее одолевали смешанные чувства. Рентара поднял взгляд на а она тут же отвернулась. Кисару совсем не любят», — повторила она слова Энджо. «Но я люблю Кисару, попытался успокоить девушку Рентара. «Не нужно меня утешать». «И что мне делать?» «Госпожа, пока вас не было, приходил какой-то чудак и просил передать вам это». Тамаки прервал размышления Рентара и передал Кисари запечатанный конверт. «А, быстро! Значит, они уже закончили?» Кисара кратко поблагодарила Тамаки и аккуратно распечатала конверт. «Что это?» — спросила Рентара. Сатами, помнишь, ты вчера предположил, что проблема в монолите?» «Я попросила кое-кого изучить вопрос». Стоило Кисаре начать читать, как ее лицо исказилось. Она быстро перелистнула несколько страниц. Я сжала бумаги так сильно, что руки затряслись, а пальцы побелели. Даже Рентара понял, что-то неладное. Он заглянул в лицо Кесаре. «Эй, все нормально? Я выйду ненадолго! Стой!» Но Кесара только отвернулась и вышла. У Рентара не было времени на раздумья, поэтому он быстро надел ботинки, вылетел из палатки и оглянулся. Кесара направлялась к соседней группе, расположившейся у костра. Не проронив ни слова, девушка бросила бумаги в костер. Соседи подняли на нее удивленные глаза, но кисара уже развернулась и ушла. Арентара тут же кинулся к костру. А вот и они! Ни секунду не задумываясь, Арентара сунул правую руку в костер. Парень забыл отключить датчики боли, так что всецело ощутил обжигающее пламя. Он просунул руку далеко в огонь и схватил уже наполовину сгоревшие бумаги. Эй, вы чего творите? Арентара не ответил на вопросы шарашных соседей и лишь мысленно извинился перед кисарой. Наконец он расправил клочек бумаги и так ужаснулся, что невольно зарычал и отступил на несколько шагов. «Но почему он? Почему именно он?» Арантара повернул голову и увидел вдалеке удаляющуюся спину Кесары. Парень вернулся к обгоревшей бумаге. От огня спасся только самый конец документа. Он гласил «Таким образом, 32-й монолит является относительно молодым и был построен ближе к концу Великой войны». Заказчиком выступил заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзумицу Тенда. Кадзумицу Тенда, внук Кикунадзе Тенда и один из старших братьев Кисары. Раньше, когда Рентаро еще жил в поместье Тенда, он часто пересекался с Кадзумицу. Так почему же здесь его имя? Из этого отрывка сложно было понять, о чем весь остальной документ, однако Рентара весь затрясся. Он вспомнил Кисару. Когда она читала документ, на ее лице показалась жуткая усмешка. Та самая, которую она скрывала от Энджу и Тины. Та усмешка говорила лишь об одном. В кесаре снова взагорела жажда мести. Часть пятая. На следующее утро в лагере поднялся сильный ветер. Из-за него занавески на входе шумно хлопали, а по небу быстро проносились облака. Хотя такую погоду плохой не назвать. «Вы сегодня идете? У входа ребята крикнул Тамаки. Удивительно, на вид у него был серьезный и даже торжественный. «Ага», — подтвердил Рентара. «И зачем только по таким дням в школу ходить? Не понимаю». Удивилась Юдзуки, яростно работая расческой. «Именно по таким дням и нужно!» Молниеносно вздернула руку и ответила Энджу. «Ха?» Юдзуки понять не стала. Рентара про себя согласился с Энджу, хотя так бы не смог ответить Юдзуки, почему. В старой двухместной палатке кто-то шуршал, точнее не кто-то, а Кисара и Тина. Похоже, они заснули под утро, и все никак не могли проснуться. Пришлось Рентара идти будить их. Рентара выглянул наружу, вдалеке маячил побелевший монолит, остался всего день. Нагамаса решил сделать его выходным, чтобы все могли насладиться последним отдыхом перед битвой. Наверное, большинство гробов решат повидаться с друзьями и родственниками, кто знает, увидятся ли они когда-нибудь потом. Что до Рантара, то он решил еще один день побыть учителем, даже несмотря на то, что сначала он преподавать не хотел. А потом будет жалеть еще больше. Тамаки задумчиво посмотрел на Рентара. Может и так, но нужно ведь попрощаться. Хорошо, что понимаешь. Только потом мне расскажи. А вы чем займетесь? Тамаки и Оцзуки переглянулись. Наверное, поем и пойду дальше спать. Пожал плечами Тамаки. И все. «Почти всех родственников сожрали Гастре. Не с кем прощаться». Рентара даже пожалел, что вообще спросил об этом. Поэтому он тщательно выбирал слова, прежде чем спросить еще. «И вы стали гробами, чтобы отомстить Гастре?» Тамаки закинул руки за голову. «Ммм, даже не знаю. Я о таких занудствах не думаю. Поверить не могу, что ты ни разу... Жаждущие мести погибают первыми!» Отрезал Тамаки. Рентаро будто под дых ударили. Тамаки лишь поправил очки, словно не хотел, чтобы Рантаро увидел его серьезный взгляд. «Хотя, если тебе так интересно, я бы сказал, что сражаюсь, чтобы защитить улыбку одного человека. Ладно, родная, пошли обратно спать». И Отзуки в ответ лишь сонно кивнула, и брат с сестрой забрались обратно в спальные мешки. Слова Тамаки заставили Рентаро задуматься, однако вскоре он поспешил отогнать мрачные мысли. Стараясь как-то отвлечься, Рантаро снова заглянул в палатку. «Чем сегодня займешься? спросил он у Сёмы. Тот в углу палатки начищал пистолет. Сема пожал плечами и перевел взгляд на Мидори. Она сидела здесь же. «Хотели немного потренироваться. Будет неприятно, если в бою тело вдруг сдаст». И у Тамаки с Юдзуки, и у Сема с Мидори планы на день были простые и понятные. На их фоне Рантаро с остальными казались невеждами, которые не понимают все опасности. Но тут из двухместной полотки выскочила Тина. «Можем идти», — извиняющимся голосом объявила она и поклонилась. Рентаро помахал рукой, чтобы показать, что все нормально, и чуть подтолкнул Энджу в спину. Ребята уже задерживались. Даже если они доберутся до школы без проволочек, все равно опоздают. Такое вот начало последнего мирного дня. Рентаро купил билеты до 39-го района, и они с ребятами наконец оказались в поезде, где почти все вагоны пустовали. Ребята устроились на красных сиденьях, за ними горел рассвет, Рентуро спиной чувствовал тепло восходящего солнца, поезд медленно тронулся, и ребят чуть качнуло в сторону. Задергались из стороны в сторону ремешки-держатели, застучили колеса, а вместе с ними тени, падающие из окон, начали сменяться одно с другой. Сложно поверить, что такой день может стать последним в истории Токийской зоны, Ведь на следующие ребятам придется сразиться с двумя тысячами гастрей, во главе которых стоит Альдебаран. Ни Рентеры, ни остальные еще никогда не сталкивались с таким грозным противником. Кто знает, останутся ли они. Не... Кто знает, останутся ли они вообще в живых. И каждый из них прекрасно это понимал, отчего в свежем утреннем воздухе повисло напряжение. А ведь у ребят осталось так мало времени. Так мало, что каждая секунда тишины и спокойствия была на счету. Анжо! «Тебе нравится в школе?» – спросила Рентара. Девочка зажмурилась и потерлась макушкой о грудь Рентара, а от исходила исходил мягкий и чуть сладкий запах. «Да, очень. Ты ведь так старался?» Энджи подняла на Рентара взгляд и снова потерлась о грудь. «Я знаю, что вы с Кисарой тайно встречались по ночам, выбирали мне школу и что-то считали на калькуляторе». «Ты подсматривала?» – удивился Рентара. Энджи в ответ ухмыльнулась, и Рентара задумался – Не хотелось ему раньше времени показывать ребенку трудности взрослой жизни. Так что спасибо тебе, Рентара. И, наверное, Кисари, я тоже благодарна. Чуть надулась Энджу. Рентара одной рукой обхватил Энджу за плечи и прижал к груди. Все же оно того стоило. Энджу подняла взгляд на Рентара и моргнула. В ее глазах читалось волнение. все таки тебе не нравится быть учителем? Но Рентара посмотрел в окно. Поезд проносился мимо разрушенных зданий. Небо за окном казалось таким огромным. Наверное, нравится. Правда? Стоило Рентара признать это, как непонятная тревога рассеялась. Да нравится. И не так важно почему. В первую очередь это благодаря тебе, Энджо. Спасибо. Искренне поблагодарил девочку Рентара. Энджо от удивления широко распахнула глаза, но уже через секунду улыбнулась до уши и обняла Рентара в ответ. Рентара поначалу хотел отпихнуть ее. Но Энджу так съела от радости, а ее лицо показалось таким очаровательным, что он просто не смог. И снова вагон погрузился в тишину, нарушаемую лишь ритмичным постукиванием колес. Время пошло своим чередом. Но вот ребята наконец доехали до 39-го, и Рентаро кое-как говорил Энджу отцепиться. Стоило им выйти со станции, как в спину подул сильный ветер, ребята шли по уже знакомым улицам, и вскоре их окружили давно заброшенные дома. По дороге Рентара решил обдумать план урока. Наверняка и в этот день класс будет полон. В последний день Рентара хотел поговорить с девочками надежде и счастья. Но уже совсем скоро на пути ребят выросла гора мусора. Прямо за ней была небольшая площадка, которую они прозвали открытым классом. По мнению Рентара, классом имеет право зваться что угодно, пока там есть доска и ученики. Но чем ближе ребята подходили к школе, тем тревожнее становилась Рентара. И это было не то самое привычное волнение, которое накатывало на него перед всяким выступлением. Нет, это было очередное плохое предчувствие, и тут в нос Рентера ударил ядреный запах дыма, такой сильный, что он прикрыл нос рукой. Что-то горело, но откуда? Издалека Ронтора заметил полицейского и сердце дрогнуло. Все вокруг было обтянуто желтой лентой. Ошибки быть не может это точный класс. Рентара еще не знал, что здесь делает полиция но волосы на голове уже зашевелились. А в мыслях сразу всплыли перекошенные от ненависти лица хулиганов. Так вы гробы красноглазок защищаете. Между ребятами и полицейским оставалось метров десять, когда он тоже заметил их и направился навстречу. Мрачное выражение застыло на его лице. Энджо, оставайся тут, — прошептал Рантара. Рантара? Рантара подошел к полицейскому, и они обменялись приветствиями. Наконец, полицейский перешел к сути. Он проронил всего несколько страшных слов, но и этого хватило, чтобы Рентара побледнел. Мысли в голове закрутились с сумасшедшей каруселью и тут же рухнули в темноту. Он не слышал, что еще сказал полицейский и даже забыл поблагодарить его. Просто молча вернулся к Энджо. Энджо увидела лицо Рентары и застыло, а Рентара в ужасе пощупал лицо. Все мускулы были напряжены. «Энджо, идем домой!» «Сегодня не нужно в школу». «Почему? Почему так внезапно?» Рентара не ответил. «Тогда, может, завтра утром? Ненадолго?» «Завтра тоже не нужно». Энджу коротко вдохнула. «Тогда? Тогда после боя?» «И после боя не нужно. И на следующий день тоже. И на следующий. И на следующий». Рентара положил руки на плечи Энджи и посмотрел ей прямо в глаза. «Энджу, пожалуйста, послушай спокойно». Арентар еще сильнее сжал ей плечи, но не мог смотреть в глаза, поэтому опустил взгляд.